Глава 25. Томми всегда управлялась с цифрами ловче меня. Ещё когда мы учились в начальной школе, она заканчивала шестидесятисекундный математический тест раньше остальных учеников. Начиная с четвёртого класса, Томми изучала алгебру по особой продвинутой программе, а в старшей школе получила отличную оценку, сдав выпускной экзамен по программе колледжа. Порой мне даже казалось, что числа для неё были чем-то вроде фрагментов трёхмерной головоломки, которую она складывала с завидной лёгкостью, тогда как для меня написанные на бумаге цифры были сродни китайским иероглифам, которые следовало сначала расшифровать, и только потом производить над ними простейшие операции вроде сложения и вычитания. Даже в обычной жизни математические способности Томми проявлялись достаточно часто и порой с весьма неожиданной стороны. В юности я обожал читать в газетах материалы о бейсболе, об игроках, об их удачах и неудачах и о достижениях команд. Но если меня увлекал драматизм спортивных баталий, то Томми извлекала из тех же самых спортивных страничек информацию совершенно иного рода. не затрудняя себя записями и специальными подсчётами, она с ходу могла назвать среднее число удачных подач и законных пробежек для каждого питчера, количество одного, двух и трёх базовых хитов, средний коэффициент результативности отбивания, а также статистику выигранных и проигранных матчей. Любопытно, что все эти вещи Томми никогда не забывала и могла по первой же просьбе выдать нужную справку. Кажется, именно это и называется математическим складом ума. Бывало, за завтраком я во всех душа раздирающих подробностях пересказывал историю о том, как лучший игрок футбольной лиги выронил пас и не сделал тачдау. или как одна бейсбольная команда, проигрывая весь матч, вырвала победу в девятом иннинге благодаря заработавшему круговую пробежку отбивающему, или кто выиграл Олимпийские игры в беге на 100 м. Томми, сидя по-турецки с миской овсянки на коленях, внимательно слушала И когда я замолчал, чтобы набрать в грудь воздуха, хладнокровно сообщала, сколько раз воспетый мною ресивер ронял мячи в предыдущих матчах, сколько мячей отправил за линию фола Беттер, прежде чем обеспечил своей команде круговую пробежку, и сколько сотых и десятых долей секунды проиграли победителю олимпиады, занявшие второе, третье и четвёртое места спортсмены. Сравнится с её фотографической памятью могло, пожалуй, только то глубокое удовлетворение, которое испытывала Томми, когда сообщала нам всю эту информацию. Способность запоминать бесчисленные цифры и выдавать их по первому требованию дарила ей не меньше радости, чем приносили мне полные драматической борьбы события, о которых я читал или которые наблюдал на футбольных или бейсбольных полях. Частенько по вечерам, когда дядя и тётя Лорна смотрели по телевизору какую-нибудь спортивную передачу, мы с Томми выключали звук и начинали сами комментировать происходящее на экране. Я был ведущим, а Томми моим помощником, комментатором-аналитиком. Я описывал действия, когда же в игре возникала пауза, Томми тут же вступала со своими статистическими выкладками. Скажу без ложной скромности, Никогда дядя не веселился больше, чем когда выслушивал наши глубокомысленные сентенции. Для многих мальчишек стадион Тёрнер-филд в Атланте значит даже больше, чем Диснейленд. Для меня и для дяди он во всяком случае был главным местом на земле. Когда-то давно он назывался стадион округа Фултон, но это ничего не значило. Главное, что именно там краснокожие из Атланты игрались в 1966 года. Правда, играли это, пожалуй, сильно сказано. По выражению дяди, тогда они не играли, а просто сосали лапу и взялись за ум только в 1991 году. Произошло это Вскоре после того, как вся Джорджия единодушно потребовала отставки Бобби Сокса, тогдашнего тренера Краснокожих, который продал Филадельфии Дейла Мёрфи. Впрочем, Бобби вскоре заслужил не только прощение, но и всеобщее восхищение, поскольку именно он привлёк в Атланту таких блистательных игроков, как Том Глэвейн, Стив Эйвери и Джон Шмольц. которые обеспечили своим прежним командам не менее 50 побед в ответственных матчах. С их появлением игра краснокожих пошла в гору, и вся страна узнала имена Дэйва Джастиса, Рона Ганта, Франциско Кабреры, Марка Лемке, Грега Ольсена, Сида Брима и Тери Пендлтона, блестящего бетера, который неожиданно для всех стал самым ценным игроком лиги. Правда, в 91-м краснокожие начали сезон не слишком удачно, однако в последние 3 месяца команда выиграла 55 из 83 игр, а в финальной серии из 9 матчей победила в восьми, обойдя на финише лос-анджелесских хитрецов. Обограв пиратов в семи играх розыгрыша кубка национальной лиги, Краснокожие оказались в большом национальном финале, где им предстояло сразиться с близнецами из Миннесоты. Это противостояние спортивный канал и СПН назвал одним из самых интересных и захватывающих финалов мировой серии. И действительно, в пяти из семи игр преимущество одной или другой команды зависело от одной единственной пробежки. Все 10 иннингов последней седьмой игры мы смотрели по телевизору. В этом матче краснокожие уступили. И мы целую неделю пребывали в трауре, а потом случилось памятное многим чудо 1992 года. Сезон Золушки, как прозвали этот год спортивные издания и комментаторы. В финале национальной серии краснокожие снова играли с пиратами. Три игры они выиграли и три проиграли. Решающая седьмая встреча должна была состояться в Атланте. В случае победы краснокожие снова оказывались в финале мировой серии, в случае поражения, что ж, про себя я решил, что если наши проиграют, я стану ходить в чёрном и целый месяц не буду есть мороженого. Каким-то образом дяде удалось достать четыре билета на седьмую игру национальной серии. Я до сих пор не знаю, как это у него получилось. Уже на стадионе я случайно услышал, как какой-то парень, сидевший рядом со мной, сказал кому-то по мобильнику, что за два билета ему пришлось отдать две тысячи восемьсот баксов. Мы, разумеется, расспрашивали дядю, но он так и не признался, каким образом к нему попали билеты. Он только заверил нас, что добыл их совершенно законным путем и при этом не заплатил ни цента. Последнее обстоятельство было немаловажным, если бы дядя отдал за них хотя бы долларов сто, тетя Лорна закопала бы его в землю по самые уши. И вот ранним утром четырнадцатого октября тысяча девятьсот девяносто второго года я встал перед зеркалом и улыбаясь, как чешерский кот. Натянул на себя всю одежду с цветами и символикой краснокожих, какая только у меня была. А то, чтобы идти в этот день в школу, не могло быть и речи, и это было только началом праздника. Все в машину, мы поехали в Атланту через Сутл, чтобы заехать в дом дяди Джека и захватить Томми. Но она к моему огромному изумлению вышла к нам в мятых джинсах, белой футболке с длинными рукавами, и какой-то бесформенной шапочки, которая не имела никакого отношения ни к краснокожим, ни к бейсболу вообще. Это могло бы стать первой подсказкой, знаком, по которому я мог бы догадаться, как жилось в Томми в доме отца, но тогда я был слишком увлечён предстоящим событием и ни о чём таком не задумался. На стадион Тёрнер-филд мы приехали задолго до начала игры, купили программку и сразу пошли к сетке смотреть, как разминаются игроки. Лишь минут за 10 до свистка мы вернулись на свои места, которые находились на сороковом ряду, как раз между первой базой и домом. Фокус здесь в том, что нам было прекрасно видно домашнюю базу и всё, что там происходило. В тот день я пил колу, ел хот-доги, corn doggy, попкорн, солёные крендельки, мороженое, словом, всё, что продавали разносчики, поднимавшиеся по лестницам и пандусам с подносами на голове. К середине первого иннинга у меня уже были роскошные усы из горчицы, а в моей крови скопилось столько сахара, адреналина и кофеина, что я не сидел в кресле, а парил в паре дюймов над ним. Ощущение было незабываемым. Думаю, с этим не сравнится ни один наркотик. Только к четвертому иннингу я понял, что Томми ничего не ест. Сначала я подумал, что она слишком увлечена, или, лучше сказать, ошеломлена тем, что происходило на поле, и поэтому ей не до еды. Однако по мере того, как игра приближалась к завершению, а я к тому, чтобы выпрыгнуть из собственных штанов, том мне все больше напоминало черепаху, которая целиком спряталась в свой панцирь. Не сразу до меня дошло, что в величайший вечер в истории нашей любимой команды. Том мне не назвала ни одной цифры, не вспомнила никакой статистики. Нет, она не сердилась и не злилась. Если ее спрашивали, то мне обязательно отвечала, но в большинстве случаев я просто не знала, как задать вопрос, чтобы получить нужные сведения. И в перерыве перед седьмым иннингом Том мне даже не пела вместе со всеми. К концу девятого иннинга пираты взяли два очка на подаче своего лучшего питчера Дуга Драбека. Я взглянул на табло и только покачал головой. Пираты были в трёх аутах от того, чтобы попасть в финал мировой серии, а мы в трёх аутах от того, чтобы отправиться домой. Но не успел я расстроиться по-настоящему, как ситуация изменилась. Первый беттер краснокожих Терри Пендлтон заработал двойной хит. Дэвид Джастис добежал до очередной базы благодаря ошибке инфилда обороны. После этого Драбок 4 раза подряд подолгу точно, и бетер краснокожих, заработав base on ball, отправился на прогулку до первой базы, благодаря чему игроки на остальных базах сдвинулись вперёд. Теперь проблемы стояли уже перед пиратами, и их менеджер Джим Лейланд заменил Драбока резервным питчером Стеном Белиндой. Сначала Белинда тоже ошибся. Рон Ганд перебежал на следующую базу, но потом пираты сумели собраться и добились двух аутов. В предыдущем иннинге я купил и съел второе за вечер мороженое на палочке. К тому моменту, когда на площадку вышел Франсиско Кабрера, довольно заурядный кэтчер третьей очереди, я уже грыз палочку, которая по немногу превращалась в пучок острых щепок. Всякую надежду я уже утратил, в чем в последствии не раз раскаивался, поскольку именно Кабрера отбил две из трех подач Белинды, отправив мяч далеко в левый аутфилд и дав Джастису возможность заработать очко. Счет стал равным. Сид Бриг продвигался к третьей базе, и я был почти уверен, что нас ждут дополнительные иннинги, но тут случилась поразительная вещь. Брим был высоким, немного не складным на вид, но довольно крепким парнем, который, как говорил дядя, мог бы целыми днями бегать и не уставать, но только где-нибудь в тенечке. Я был с ним полностью согласен, однако и мне и другим болельщикам краснокожих пришлось в тот день переменить свое мнение. Брим как раз обогнул третью базу и рвался к дому, когда левый аутфилдер пиратов Бари Бонс, ставший впоследствии самым ценным игроком национальной лиги, поймал отбитый Кабрерой мяч. Стадион дружно ахнул, а Брим всем телом подался вперёд и прыгнул, стараясь дотянуться до заветного квадрата. Каждый человек на трибунах от всей души желал Бриму поскорее оказаться на базе, но пущенной рукой Бонд за мяч летел быстро, как молния. Сид Брим и мяч достигли цели каждой своей почти одновременно. Кетчер пиратов Майкл Алььер поймал мяч и даже успел замахнуться, пытаясь оссалить противника, но Брим опередил его на доли секунды. поднимая тучи пыли, он буквально въехал на площадку домашней базы на животе. Впоследствии эта техника стала известна всему миру как накад. Когда это случилось, диктор стадиона вскочил в ложе прессы и прокричал в микрофон: "Левый аутфилдер ловит мяч! Бросок! Но брим быстрее! Он как лев бросается вперёд! Есть касание! Игрок краснокожих добывает для своей команды решающее очко! Судья показывает, что касание базы засчитано! Краснокожие одерживают победу в этом матче! Краснокожие побеждают! Краснокожие побеждают!" После этих слов на трибунах началось самое настоящее столпотворение. Люди вскакивали на ноги, обнимали и целовали друг друга, бросали в воздух бейсболки, шарфы и пакеты с попкорном. Игроки краснокожих выбежили со скамьи запасных, окружили всё ещё лежавшего на домашней базе Сида, а потом устроили на поле кучу малу. Мы с дядей тоже орали и вопили во всё горло. Болельщики прорвали сетчатое ограждение и высыпали на поле, а в небе с грохотом взрывались фейерверки и петарды. За всю свою жизнь я ещё ни разу не видел столько счастливых людей разом. И только Томми не радовалась. Когда сорвав горло, я поискал её глазами, то увидел, что она куда-то ушла. Появилась она только минут через 20 и приспокойно объяснила, что в туалете была очередь. Только на пути домой я успокоился настолько, что оказался в состоянии прислушаться к той части своего рассудка, которая обычно задавала вопросы. Вопросов на этот раз было два: кто будучи в здравом уме пойдёт в туалет, когда любимая команда вот-вот вырвет победу у сильного противника, размышлял я. А кроме того, что Томми делал в туалете, если с того самого момента, когда мы забрали её возле дома дяди Джека, она ничего не ела и не пила. Обернувшись через плечо, я некоторое время рассматривал Томми, безучастно сидевшего на заднем сиденье. В салоне было темно, но его время от времени освещали уличные фонари и фары встречных машин. Тогда темнота отступала, и я снова видел перед собой лицо маленькой девочки, которая ночью в грозу прибежала к нам из суты в одной ночной рубашке.